Еда — голое мясо, топливо — прутик. На прутике кашу не сваришь, тортов не напечешь. Работа — сплошная загадка. Вот за что получает свои тысячи пастух-старик, темный академик».